Вася, как и обещала, практически все сделала сама. Машке оставалось только пригнать лодку обратно на Левиафан. Оттолкнув ее от бетонного куска плиты, плавно уходящего в воду, она стояла и слушала, как удаляется негромкое урчание мотора и исчезает в темноте силуэт лодки. Вдалеке маячил огонек. Это Гадюнуш светил фонариком для ориентира. Парнишка упорно не сознавался, как его зовут, и хотя обращаясь к нему, все использовали какие-то нейтральные слова типа дружок или приятель, Василиса поймала себя на том, что про себя все чаще называет его гаденышем. И не потому, что он такой, вовсе нет. Наоборот, парнишка был просто отличный. Просто это как-то само начинало всплывать и привязываться. И это не носило никакой негативной коннотации. Она начала понимать, как они в племени пользовались такими ругательными именами. Все равно человек воспринимается индивидуально, в зависимости от своих личных качеств. И постепенно к имени привыкаешь и воспринимаешь не прежний смысл слова, а ассоциируешь его с конкретным человеком. Но слух называть его гаденышем, у нее все равно язык не поворачивался. Она стояла и ждала, пока все закончится. Было практически ничего не видно, и она скорее угадывала по теням и случайным отблескам, что происходит. Вот лодка причалила к левиафану, вот огонек погас, вот створки задвинулись, и подводная лодка начала погружение. Теперь можно было идти. Василиса глубоко вдохнула влажный морской воздух. Она почувствовала себя свободной впервые за долгое время. Слишком много времени в замкнутом пространстве. Слишком много. Да, она выходила наружу даже сегодня. Но все время имелись срочные дела. Нужно было торопиться, решать проблемы. А сейчас она одна и совершенно свободна. Конечно, ей нужно найти своих, все рассказать, помочь, чем сможет. Но она решила, что будет делать это спокойно просто будет идти куда нужно. Не бежать, а именно идти, дышать воздухом и думать. Она просунула вторую руку в лямку рюкзака, слегка подпрыгнула, чтобы он лег на спину правнее и в нем все утрамбовалось. Взяла лазерную винтовку в руки на всякий случай, ведь придется идти через поле битвы, вдруг там кто уцелел, и легко перепрыгивая с камня на камень, стала пробираться на берег. За скальным уступом была бухта, где разворачивались вечерние события. Как только она обогнула это препятствие, как вдруг ночь сразу резко изменилась. С этой стороны было гораздо светлее, потому что пожар продолжал полыхать. Вода горела уже только возле взорванного танкера, который притонул, но не полностью. То ли лег на грунт, то ли часть отсеков остались неповрежденными и держали его на плаву. Он то сильнее всего и полыхнул. На берегу тоже были несколько очагов пожара. Вася подумала, что в пекло лезть не стоит и пошла немного стороной, но не очень далеко, чтобы все же посмотреть на последствия взрыва. Подойдя поближе, Вася посмотрела на портовый кран, который сыграл сегодня не последнюю роль. Она полезла на него, чтобы посмотреть сверху, что происходит, потому что снизу она не могла понять сути перемещения роботов. Было ясно, что какая-то заварушка началась. Василиса подозревала, что не обошлось без ее друзей. Но что именно происходит, было не понять. Вот она и решила рискнуть и залезть на кран. Кран оказался в рабочем состоянии, им явно пользовались для обслуживания судна. Но она выяснила это, когда уже не надеялась помочь девчонкам. Вся заварушка происходила вне поля ее зрения, на другой стороне контейнерной пирамиды. Она уже собиралась слезать, чтобы обойти с другой стороны и посмотреть, что происходит, уже даже вылезла из кабины, когда наверху появились Сьюз и Крис. По ним начал молотить пулемет, полезли роботы. Верху Васи хорошо было видно, что деваться им некуда, и, скорее всего, они обречены, но она решила сделать все, что сможет. Начала поддерживать их огнем и стреляла, и едва винтовка успевала перезарядиться. Была мысль попробовать обезвредить пулемет на судне, но сначала нужно было остановить атаку роботов, которые лезли как тараканы. Стреляя по роботам, Вася лежала на кабине крана. Это было наиболее удобное место для ведения огня. Когда Сансаныч взорвал нефтеналивной танкер, Она чудом не улетела вниз. Точнее, улетела, но успела зацепиться рукой за какую-то трубу и повисла на одной руке. Кран от взрыва сильно качнула, и она даже подумала, что он не устоит. Но он выдержал, хотя и продолжал раскачиваться некоторое время. Карабкавшись обратно, она залезла в кабину, чтобы перевести дух, и случайно задела один из рычагов. Кран дернулся. Ей даже в голову не пришло, что это рухлить может работать. Она подергала рычаги, И он послушно отозвался. Она видела, что происходит с девчонками, и что счет времени идет на секунды. Это был единственный шанс. Все заволокло дымом, и она постаралась направить крюк туда, где они находились до этого. Сначала ничего не было видно, но через какое-то время порывом ветра сорвало пелену дыма, и она увидела, что они на крюке. Туз крюк стоит и тащит висящую крест за шиворот. Нужно было срочно опускать их на землю. Но вот тут-то кран и подвел. Что-то в нем заело, и ниже определенного уровня крюк никак не опускался. Но они справились. Без везения не обошлось. Хотя что считать везением? То, что они вляпались, попали в окружение и чуть не погибли, или то, что выбрались, но обе были ранены. Всякое везение обычно уравновешивается доброй порцией невезения. Василиса обходила поле битвы на почтительном расстоянии. Пирамида контейнеров, падая, погребла под собой все, что было рядом. Обойдя развалины, она взобралась на крышу какой-то старой постройки и посмотрела на огороженную территорию базы. Там тоже разрушения были приличными. Обломками после взрыва частично посносило ангары и в разных местах лили очаги пожаров. Движения было не видно. Но Вася сомневалась, что все роботы уничтожены. Возможно, они просто не знали, что делать в этой ситуации и замерли в ожидании команд. Людей видно не было. Сюз сказала, что они видели одного. Если были еще, то точно немного. Но проверять все это сейчас не очень хотелось. Не было ни необходимости, ни желания. К тому же лезть туда одной без прикрытия было опасно. Большая часть ночи была уже позади. Ей хотелось как можно быстрее найти своих. Она присела и только потом поняла, зачем это сделала. Рефлексы опередили сознание. Невдалеке мелькнули какие-то силуэты в тени. Это было едва уловимо но она была уверена, что не ошиблась. Она продолжала приглядываться, слегка высовываясь над краем крыши. Вот кто-то мелькнул в темноте еще раз, и теперь уже сомнений не оставалось. Этот кто-то крался и разведывал обстановку точно так же, как и она. Оставалось неясным, это свой или чужой. А точнее, чужие, потому что силуэт был не один. Теперь они мелькнули чуть дальше от нее, уже ближе к разоренной территории базы. Потом еще раз. Там уже было довольно светло, отблески от пожаров выхватывали куски из темноты. И эти тоже попались. Их засветило. Василиса вздохнула и полезла с крыши вниз. Она старалась не повторять их ошибки, держалась все время в густой тени, пробиралась за мусором и обломками стен и, наконец, подобралась достаточно близко. Двое сидели, спрятавшись в ржавой и мятой кабине грузовика и рассматривали территорию базы. Василиса тихонечко подкрылась сзади, держа ружье перевес, направила на них и тихонько сказала: Плохие из вас шпионы. Она успела что-то почувствовать, но не успела ничего сделать, как ей слева под лопатку уперлось что-то острое. Наоборот, хорошие, тебя-то поймали. Вася опустила ружье. Валер, а один из прятавшихся был Валера, скажи ей, чтобы поаккуратнее не проткнула меня ненароком. Да не боись, я знаю, что ты своя. Острия перестало давить под лопатку. Ее обошла молодая девчонка, которую она еще не видела. Та протянула ей руку. «Стерва, будем знакомы. Мне ваши имена не нравятся, но твое тебе подходит», сказала Василиса и пожала руку. «Василиса, можно Вася?» «Все целы», — не удержался Валера. «Все живы, но не то чтобы целы, но все будет в порядке. Нам не стоит так здесь светиться, это небезопасно». «Здесь есть враги?» — спросил Валера. «Не знаю, вполне возможно. Я не проверяла» после того, как мы тут все разнесли. Давайте отойдем подальше и поговорим. Все согласились и вернулись вслед за Василисой на ту крышу, где она сидела до этого. За время пути они разговаривать не стали, соблюдали режим тишины. На крыше же решили поделиться новостями. Ты видела врагов. Кем мы воюем? А то мы пока что нет. Да что мы, ребята, вон всю жизнь на острове прожили, противостоят им уже 10 лет, а ни разу ни одного не видели. «Думали восстание машин?» «Разочарую. Люди есть, и они управляют роботами». «Да ладно, ты видела?» — изумился Валера. «Я нет. Но вот Сьюс и Крис видели. Причем вполне определенные, не один раз. Правда, всего одного. Он, скорее всего, не выжил. Туда, где он был, обрушилась гора контейнеров. Но вот роботов у них тьма тьмущая». «Так ты думаешь, что есть еще люди?» «Конечно. Сан Саныч взорвал их корабль. Это был нефтеналивной танкер» частично переделанный под круизный лайнер, если можно так выразиться. И там все было обустроено не для одного человека. «Корабль?» — терма задумалась. «Я что-то припоминаю». «Что?» — спросила Василиса. «Незадолго до нападения на город взрослые говорили, что в порт приплыл какой-то корабль, и что это почему-то хорошо, что мы не одни. Что еще говорили?» «Все, больше ничего не помню. Они говорили это не мне, а между собой». Я вообще об этом десять лет не вспоминала. Только сейчас, когда ты сказала, вдруг было неожиданно. — Ну, значит, еще один сигнал. — То людей минимум несколько, — сказал Валера. — Что там с девчонками? — Крис сильно досталась. Мы ее принесли без сознания. Она сейчас в регенераторе. У что-то с ногой. Ну, думаю, эта машинка ее вылечит. — А что, парнишка их уже все оклемался? — Да, рвался со мной пойти. Но он пока еще слабенький. Нужно еще несколько курсов полежать, да и ответство немного не помешает. — Узнаю гаденыша, неугомонный, — сказала стерва. — Да, придурок. — Точно, — отозвался парнишка, который до этого момента предпочитал молчать. — Так что тут произошло? — не унимался Валера, и Вася вкратце пересказала то, что знала сама. — Значит, что находится в ангарах, неизвестно, так? — спросил Валера, выслушав внимательно весь рассказ. — Ну, в общем, да, и лезть туда одна я не собиралась. «Но теперь, когда нас четверо, наверное, можно проверить, но я по-прежнему не уверен, стоит ли. Вдруг там целая куча вооруженных роботов, которые, оставшись без командира, стоят в режиме ожидания, но, увидев нас, начнут стрелять». «Возможно», — кивнул Валера, — «но оставлять за спиной такой фактор неопределенности тоже рискованно. Нам же не обязательно входить через ворота. Можно как-нибудь аккуратненько просочиться и посмотреть». «Да нет, я не спорю». Ты меня знаешь, как когда я бегала от хорошей драки. Давай зачистим эти сараи. И Вася скинула с плеча винтовку. — Вы как? — обратился Валера к стерве и придурку. Все пожали плечами. — Как скажете, мы пришли на войну. — Вот и ладненько. Мне кажется, или начинает цветать. Валера посмотрел на небо. — Начинает потихонечку, — подтвердила Василиса. — Самое время приступить. Они проникли на территорию через дыру в заборе, которых после взрыва стало немало. Большая открытая площадка, где до всех событий шли какие-то бурные приготовления, большей частью оказалась завалена рухнувшими на нее контейнерами. Оставшееся свободным пространство было завалено разбросанными обломками, валяющимися там и тут инструментами и остатками каких-то конструкций. Ни людей, ни роботов пока что видно не было. Пожар локализовался во взорванном корабле, оттуда продолжало что-то вытекать и гореть, но бухта уже очистилась от огня. На территории базы тоже почти все очаги потухли, лишь кое-где что-то тлело и дымило. И сильно воняло горелой резиной, так что откуда берется дым, было нетрудно догадаться. Отцветы пожара на корабле бросали резкие тени, и участки, которые хорошо освещены, сменялись густой темнотой там, где было препятствие для света. Они добрались до ангаров и пошли вдоль одного из них вглубь базы. Здесь было совсем темно. Ни отцветы пожара, ни начавшая осветлеть слегка небо, не могли разогнать этот мрак. Они разделились на две пары и шли отдельно, но недалеко друг от друга, чтобы помочь, если что. Ангар был очень длинным. Та стена, вдоль которой они шли, оказалась не повреждена, была сплошной и монолитной. Ни окна, ни щелочки, чтобы заглянуть внутрь. Когда они прошли его до конца и завернули за угол, то на торцевой стене увидели дверь. Обычная дверь. Для человека или робота, близкого по габаритам. Ни ворота, ни сдвижные створки, как это обычно бывает. Просто одинокая дверь, причем даже слегка приоткрытая. И ничего рядом. Ни лавочки, никаких бы то ни было построек. За ангаром в 10 метрах шел забор, огораживающий всю базу по периметру. Они стояли возле угла, смотрели на эту слегка приоткрытую дверь и прислушивались. Вася посмотрела на Валеру а потом неожиданно и со спокойной уверенностью пошла к двери. Он хотел схватить ее за руку, но не успел. Кричать тоже не стоило. Она дошла до двери и вошла внутрь, как к себе домой. Ничего не произошло. Было по-прежнему тихо. Валера пошел следом. Вася стояла в трех метрах от двери. Все ближайшее пространство занимали большие клетки. Они были в форме куба с гранью 3 метра. И сразу было видно, что клетки эти не для животных. Внутри каждой был деревянный пол, кровать, что-то вроде санузла, стол и табуретка. Сейчас все эти клетки были пусты. Их было огромное количество. Они тянулись несколькими рядами, оставленные друг на друга в вдвояруса примерно до середины ангара. Что дальше, не видно. Ребята из племени скользнули сзади них внутрь и тут же растворились где-то сбоку. Они не стали рефлексировать по поводу клеток. Это было правильно. Валера взял осторожно Васю за руку и потянул в сторону с открытого пространства. Под потолком ангара, вдоль всей его протяженности, через равные промежутки были размещены светильники. Они хорошо освещали центральный проход, но по краям, вдоль стен, все тонуло во мраке, туда их свет плохо доставал. Им лучше было продвигаться там. Вася послушно пошла за ним. — Они что, работорговцы? — ошеломленно спросила она шепотом. — Не знаю, может, рабовладельцы. Чтобы торговать, нужны покупатели. Мы это выясним. Ты же понял, что клетки не новые, в них уже жили. Да, мне тоже так показалось. А может, они содержали в них преступников или сумасшедших? Ты сам-то в это веришь? Не очень, но мы должны рассмотреть все варианты, прежде чем выносить приговор. Они шли между стеной и рядами клеток, пока те не закончились. Дальше начались ряды с вешалками, как их назвал про себя Валера. Это были длинные трубы на которых, скорчившись в форме эмбриона, за на загривке были подвешены роботы. Много рядов, много ярусов, много роботов. «Да уж, у них и правда целая армия. Думаю, что здесь не все. Наверняка есть еще где-то», — сказал Валера. После роботов ближе к выходу из ангара начинались завалы ящиков, коробок, бочек, расчехленного оборудования, которое с первого взгляда непонятно для чего нужно. У тебя нет ощущения, что они куда-то собирались? Мне кажется, что они планировали покинуть остров, — сказала Вася. А может, они все время куда-то плавали. Может, у них такой образ жизни. Мне кажется, что они спешили. Хотели сбежать, но не успели. Сбежать? От нас? Не знаю, возможно. Но все это не похоже на рядовые сборы, как будто они паковали вещи. Может, и так, — задумчиво сказал Валера. Они прошли оставшиеся от ангара, но нигде ничего не встретили. Видно, все силы были брошены на борьбу с девчонками, и они не пережили взрыва и разрушения пирамиды контейнеров. В следующем ангаре была в основном техника, оборудование и, похоже, что оружие в ящиках. Они вскрыли парочку и нашли разобранные пулеметы. В двух же последних было практически пусто. Наверное, из них уже все погрузили на корабль. Пока они обследовали территорию, взошло солнце. Обход занял у них немало времени. Теперь они были уже уверены, что здесь никого нет, и ходили не скрываясь. Валера с Васей выбрали в ангаре небольшой грузовичок с двумя рядами сидений и кузовом с высокими бортами. Все машины, которые они проверили, были на ходу, видимо, за ними здесь следили. В грузовичок загрузили кое-что из оружия, с которым могли разобраться. Практически все оно было огнестрельным. Но еще они нашли ручную пусковую установку с ракетами. Ракет было, правда, мало, всего четыре штуки, и как они не искали, больше не смогли найти. Пользоваться ею никто из них не умел, но все равно решили взять с тобой. Наверняка Игорь с такими имел дело. Ребята из племени вооружаться огнестрельным оружием отказались. «У нас этого добра у самих завались, но мы им не пользуемся», — сказала стерва. «А откуда у вас?» — удивилась Василиса. «Трофеи. Давно ведь воюем. Насобирали со временем». На племя пользуется оружием, которое само изготавливает. А почему? Не знаю, так повелось. У меня есть гипотеза, принялся в разговор Валера. Возможно, сначала вы были слишком маленькими, чтобы пользоваться огнестрельным оружием. Оно слишком легко убивает. С ним нужна осторожность. А холодным оружием убить нужно поработать. Так вот, чтобы дети не решали внутренние конфликты с помощью стрельбы. Возможно, Терва задумалась. Мра, Женя, многие решения принимала, чтобы нас защитить, а мы об этом даже не догадывались. Наверное, изначальный мотив был именно такой. Мы просто никогда об этом не думали. А потом, наверное, уже традиция сложилась, и никто не хотел ее нарушать. И много у вас оружия? Спросила Вася. Да, у нас есть пещера, где мы все это складываем. Там уже места не хватает. Перво усмехнулась. Вообще-то это всегда была страшная тайна. «Но теперь-то я думаю, что уже не имеет смысла секретничать». «А то, что вы его не уничтожали, не портили, не выбрасывали, говорит о том, что оно просто ждало своего часа», — продолжил Валера. «Ну так что, не передумали?» И он протянул им автомат. «Нет, этим оружием тоже нужно учиться пользоваться. А свое у нас уже как родное, так надежнее». «Тоже верно. Ну что, прямо так, в открытую по дороге и поедем?» — спросил он у Василисы. «Думаю, да». «Нужно переставать прятаться. К тому же там впереди Игорь. Сомневаюсь, что мимо него кто-нибудь просто так прорвется». «Ладно, давай рискнем», — согласился Валера. Им пришлось еще немного повозиться с воротами, потому что они были заперты и на электроприводе. Но они решили этот вопрос легко. Нашли цепь, привязали к грузовичку и, как следует, дернули. Ворота оказались не очень прочными и просто рухнули от первого же Они отбуксировали их в сторону и выехали на дорогу. пешком до своих было долго, но на машине они домчат пулей. Леона со своими людьми тоже слышали взрыв и видели дым на горизонте, но от них это было совсем далеко. Что случилось, оставалось только гадать. Решили не придавать этому особого значения, а действовать дальше по плану. Утром едва рассвело, все уже встали и собрались двигаться дальше. Ночь прошла без происшествий. «Думаю, сегодня решающий день», — сказала Леана Семи. «Найдем и распотрошим их логово». «Ага, именно так». Разведчики, как обычно, ушли вперед еще полчаса назад. «Ли, ты как себя чувствуешь?» «Честно говоря, средне. Помнишь, как мы с тобой бегали по лесу несколько дней на стимуляторах? Чудесное было время. Я бы сейчас не отказалась от укольчика. Ты же сама говорила, что именно так наркоманами и становятся». «Говорила» но когда упадок сил перед большим делом, то начинаешь проявлять слабости и искать костыли. «Хорошо, что у нас с тобой нет этих препаратов. Ведь нет же?» — спросила она со скрытой надеждой. «Нет, у меня вообще даже аптечки не осталось». Выбросил вместе с рюкзаком. «Ладно, надо собраться. А то кто же будет подавать пример людям, если не мы? Но иногда так хочется проявить слабость и пожаловаться. Но Сём, ты же понимаешь, что слушать мое нытье — это только твоя привилегия». Больше никто этого не видеть, не даже знать об этом не должен. Конечно, я готов работать слезоприемником. Иначе что я был бы за мужчина? Не иронизируй, я серьезно. Да я тоже серьезно. Просто прозвучало немного иронично, но я этого не хотел. Наоборот, я тебя очень хорошо понимаю. Они шли немного в стороне от основной группы. Вдруг впереди они увидели Женю. Она сегодня ушла вместе с разведчиками и теперь шла им навстречу хотя разведчики не должны возвращаться, если все чисто. — Что случилось? — спросила Лиана. — Мы их нашли. Хотя искать тех, кто прятался, было на самом деле несложно. Все три дороги, идущие через всю свалку от порта, и та, по которой шла группа Лианы, ходились перед воротами огромного завода, превращенного в крепость. Они не стали подходить близко, это могло быть небезопасно. Те, кто был внутри, похоже, очень сильно чего-то боялись. Высокие бетонные стены по всему периметру утыканы пулеметными гнездами. Поверху ушла колючая проволока в множество рядов. Все пространство вдоль стен зачищено и хорошо просматривалось. Все постройки, которые здесь когда-то были, снесли, и о них напоминали только кирпичная крошка под ногами и мусор. Подобраться незаметно к стенам было невозможно. Да даже если бы и получилось, то это бы ничего не дало. Они выглядели неприступными. Лиана послала двоих разведчиков из племени обойти крепость сзади и внимательно все изучить на предмет слабых мест. Еще двоих она послала на встречу с группой Игоря, которая должна быть где-то недалеко. Пришло время соединить силы. Первые разведчики вернулись через пару часов. Им не пришлось обходить всю территорию. Они встретили своих друзей из противоположной группы, и те рассказали им, что видели. А видели они везде одно и то же. Крепость была неприступной. Со всех сторон одинаково хорошо защищена и везде окружена зоной безопасности, лишенная каких бы то ни было укрытий. Следом вернулись и те, которые ходили с другой стороны завода искать группу Игоря. Все договорились собраться в километре от крепости, недалеко от центральной дороги, напротив главных ворот. Для этих целей подошел большой сталелитейный цех с уцелевшей крышей. Когда все собрались, именно на этой крыше было решено провести совет. Оттуда было неплохо видно завод. Они надеялись, что их не заметят и не откроют прицельный огонь из какого-нибудь точного оружия. Или, что еще хуже, не запустят управляемую бомбу или ракету. Что находится у них в арсенале, было неизвестно. Но, судя по всему, с оружием у них полный порядок. — Что думаешь? — спросил Леану у Игоря. — Ты же спец. — Думаю, что в лоб штурмовать нельзя. Это самоубийство. — Согласна. На приставные лестницы мы карабкаться точно не будем. В принципе, эта штука неприступна для тех, кто пришел с голыми руками. Любая тяжелая техника или артиллерия. Или цистерна с бензином, ставил Сема. – Да, кивнул Игорь. Или цистерна могут решить эту проблему. Дело в том, что у нас ничего этого нет, — сказала Лиана. Да, пока нет. Или мы еще не поняли, что есть. Нужна идея. Можем пока взять их в осаду. Это, кажется, единственные ворота, — он показал рукой на видневшиеся вдалеке громадные железные створки. Других ребята не нашли. Мы можем взять их под контроль и никого не будем впускать или выпускать. Препятствовать проходить в ворота мы вряд ли сможем, потому что нам придется следить за ними издалека. — Но вот перехватывать всех, пытающихся пробраться, — это можно, — сказала Лиана. — А что нам даст осада? — просил Сёма. — Во-первых, время на подготовку, — ответил Игорь. Во-вторых, это психологическое давление. Как бы они ни чувствовали себя там в безопасности, лишение свободы передвижений давит на психику. Они мало что о нас знают, но наверняка понимают, что к ним кто-то пожаловал. И просто так не уйдет. Очень хорошо на это сыграл взрыв в порту. Кто там, кстати?» – спросила Лиана. «Пока неизвестно. Нужно послать людей». «Послал сразу же. Там были Крис и Сюз. Возможно, это они заварили кашу». За ними пошли Валера с двумя боевыми ребятами из племени. Точнее, девчонка и парень. Нужно дать им еще время. Любая проблема требует времени. А это еще и довольно далеко. На одну дорогу туда и обратно уйдет несколько часов. Только бы все были целы, — сказала ли она. Этих голыми руками не возьмешь. Все равно они всего-навсего люди. Волнуюсь за них. Я тоже. Но сейчас мы ничем им помочь не можем. Остается ждать. — И думать, чем проломить ворота, — сказал Сёма, — или перелететь через них. — Лететь не стоит, могут сбить, — серьезно сказал Игорь. — Или... — Сёма замолчал, обдумывая мысль. — То или... — не выдержала Лиана. — В таких постройках всегда есть подземные коммуникации. Было видно по глазам, как начинает работать мысль у них в головах, и идет перебор вариантов. — Сёма, ты гений. — Обычно это Лиана говорит. — Нужно поставить ребятам из племени задачу. Если тут и есть какие-нибудь входы под землю, они их найдут, — проигнорировала она шутку. Только надо предупредить, если найдут, чтобы сами не лезли, там могут быть ловушки. — Пойду займусь, — сказал Игорь. — Но почему другие люди говорят, что я гений? — спросил Сёма, когда они остались вдвоем. — Ой, ну идея неплохая, но не гениальная, а вполне себе очевидная. Только вам она в голову не пришла, а мне пришла. Перестань выпрашивать похвалу, теряешь очки. Не-не-не, этого не надо. Осознал, исправляюсь. Она его обняла. Так-то лучше. И они продолжили рассматривать неприступную крепость вдалеке. Они думали, что не спеша доедут до места минут за двадцать, но не тут-то было. На полдороги они пробили колесо. Нужно было либо бросать машину, что жалко, либо менять. Два запасных колеса висели на заднем борту. Небольшой ящик с необходимыми инструментами они нашли в кузове. Было решено поставить запаску. Представление о том, как это делать, было только у Валеры. Ребята из племени с машинами вообще не имели дела. Валера и Вася жили в мире, где такой транспорт был уже историей. Его продолжали производить и использовать только в молодых колониях. Но немного повозившись, они в целом разобрались, что к чему. Приподнять машину, открутить болты, снять колесо, и повторить все в обратном порядке. Но поскольку они делали все это в первый раз, то провозились достаточно долго. Пока разобрались, как работает домкрат, потом болты никак не хотели откручиваться, но в конечном итоге они победили, хотя и потратили на это почти три часа. Когда они наконец закончили и уселись в машину, чтобы ехать дальше, она не завелась. «Черт, черт, черт!» Валера колотил по руль руками от злости. «Мы столько времени убили на нее!» Уже давно бы пешком дошли. Может, там сейчас наша помощь нужна? — Ладно, Валер, успокойся. — Вася пыталась сохранять хладнокровие. А если открыть капот и посмотреть? — Казалось, стерва с заднего сидения. — И чем же это нам поможет? Ты что, разбираешься в ремонте машин? — обернулся на нее Валера. — Нет, но если она ехала, а потом перестала, может быть, что-то случилось, и мы сразу видим, что что-то не так. — Вариант, — сказала Вася. — Почему бы не попробовать? «Валер, ты знаешь, как открыть капот?» «Нет, но, думаю, разберусь». Он стал лазить под рулем и, наконец, нашел рычажок. Дернул за него, что-то щелкнуло, и капот слегка приподнялся. Они вылезли из машины и сгрудились перед ней. Валера дернул капот вверх, но он не поддался, что-то мешало. Он просунул пальцы под него и стал шарить. Наконец, что-то нащупал. Повозился, что-то опять щелкнуло, и капот пополз вверх сам, без посторонней помощи. Они уставились внутрь. Ребята стояли прямо перед машиной. Васе было не видно из-за маленького роста, и она взобралась сбоку на бампер. Стерва последовала ее примеру с другой стороны. Они все вчетвером смотрели внутрь машины, на ее двигатель, сплетение трубок и проводов, и молчали. «Ну?» — спросил Валера. «Есть идеи?» «Пока нет», — ответила Стерва, поняв, что вопрос в первую очередь адресован ей, как автору этого предложения. Валера отошел от машины, и посмотрел на уходящую вдаль дорогу. «Надо двигаться, здесь мы ничего не высидим». «Давай ракеты возьмем», — казала Вася. «Тяжелые слишком. Долго будем с ними идти, и всем придется тащить. Ну и что? Они могут пригодиться. У нас же нет тяжелого вооружения. А я прям чувствую, что оно может понадобиться». «Зачем?» «В порту все хорошо закончилось только потому, что Сан Саныч из пушки пальнул и к тому же удачно попал». «Противник у нас серьезный и технически оснащенный. Ракеты будут нужны». Солнце -то уже начинает садиться», — сказал Валера. «Мы весь день убили непонятно на что». Но почему непонятно?» «Мы обезопасили тыл. Ты же сам этого хотел. Нашли оружие. Транспортом не повезло. Но это бывает. Ракеты бросать нельзя». В это время у них за спиной завелся грузовик. Они обернулись и увидели сидящую за рулем и выглядывающую в боковое окно улыбающуюся стерву. Придурок стоял рядом с машиной и тоже улыбался. «Как ты это сделала?» — спросил Валера, подбегая. «Как и говорила. Я смотрела и искала, что не так. Один проводок был ни к чему не присоединен. Я поискала, откуда он мог оторваться, и нашла. Примотала. Попробовала нажать на кнопку, на которую ты нажимал, чтобы завести. И вот, завелась». Валера захлопнул капот. «Сама поведешь?» «Нет, к этому я еще не готова. Боюсь вас угробить». Будешь у нас главное по ремонту машин, сказала Вася, забираясь на заднее сиденье. Закрывайте двери, пора ехать, сказал Валера. И так много времени потеряли. Не удивлюсь, если наши там уже все закончили. Это вряд ли, скептически сказала Вася. Без нас не справятся. Я рассмеялась. От того, что машина завелась, настроение поднялось у всех. Валера рванул с места, и они понеслись наверстывать упущенное время. Разведчики из племени возвращались один за другим и все с хорошими новостями. Их было так много, что это было даже плохо. Стоило только начать искать, и входы в подземные коммуникации стали находиться пачками. Те, кто вопреки приказу пробовал спуститься, говорили, что внизу целый лабиринт из тоннелей, проходов, коридоров, коллекторов. Вал информации говорил о том, что разбираться с этим хозяйством придется долго. Если ходов много то те, кто сидит в крепости, не могли про них не знать и наверняка приняли меры. Либо их завалили, либо наставили ловушек, либо и то, и то. К тому же они были довольно далеко от крепости. Если входить здесь, то придется пробираться под землей довольно долго, а если входить ближе, то их могут обнаружить. Идею, конечно, отбрасывать не стоило, на данный момент она все равно оставалась самой перспективной. Но все оказалось сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Я сам пойду посмотрю», — сказал Игорь. «Возьму кого-нибудь из разведчиков, кто нашел вход, и полазаем там. Посмотрим, что к чему». «Я тоже хочу пойти», — сказал Сергей. «Это можно. Пойдем, раз хочешь», — сказал Игорь, и они ушли. На крыше остались Лиана, Сема и Людмила. «Мне все время, пока мы добирались до этого острова, казалось, что нас много, но сейчас все время кажется, что нас катастрофически мало». Все пределы, все чем-то заняты, и людей не хватает. Если бы не племя, нам бы вообще пришлось тяжело. Они берут на себя очень большую часть работы, — сказала Лиана. Да, я с тобой согласен, — сказал Сема. Но я думаю, что мы все равно бы справились. Просто действовали бы немного по-другому, и времени бы больше ушло. Но, смотри, — он показал рукой на крепость. Ворота у нее открывались. С одной стороны, это было хорошо, это была активность, которая может изменить ситуацию. Но с другой, они оказались к этому совершенно не готовы. Ворота открылись, и из них выехал большой штурмовой танк. Модель была старая, но вполне себе актуальная. Такие до сих пор стояли на вооружении в некоторых отдаленных армейских частях. Если предположить, что все вооружение у них находится в рабочем состоянии, а сомневаться в этом поводов не было, то огневой мощи этой машины им было совершенно нечего противопоставить. Танк шустро вырулил из ворот, и они начали тут же закрываться. Что было за ними, разглядеть не удалось. Он крутанулся на гусеницах на одном месте на девяносто градусов и рванул с места, подняв клубы пыли в сторону порта. «А мы так и не знаем, что там произошло», — сказала ли она. «Утешаю то, что они, по всей видимости, тоже», — ответил Сёма. «Но их это очень беспокоит, раз они вылезли из своего убежища». «Ты прав. Это может дать нам некоторое преимущество. Они наверняка выбиты из колеи». И точно так же, как мы не представляем, с кем воюем, так и они не догадываются, кто на них напал. Не думаю, что они решили, что это племя пошло в атаку. Если они вообще знают про племя. Мне кажется, что они просто пытаются защититься от всех и убить всех, кто к ним приблизится», — сказал Сёма. «То есть ты хочешь сказать, что они трусы?» — удивилась ли она. «Я думаю, что это очевидно. Ты посмотри на эту крепость. От кого они прячутся? Ловушки, стены, колючая проволока». Все это от кого-то конкретного или на всякий случай. Ну, это жестокий мир. Они просто заботятся о своей безопасности. Это больше похоже на паранойю. Вспомни про Машкину общину или про свою. Там нет таких стен. У меня одно объяснение их страху. Какое? Они сами бандиты и нападают на беззащитных. Поэтому и боятся. Боятся таких же, как они. Это их видение мира. Они судят всех по себе. Я согласна. — неожиданно сказала Людмила, которая молчала все это время. — Они бандиты и трусы. Их надо уничтожить. — Не то, чтобы я была против, но, Люд, от тебя это звучит неожиданно жестко. — А ты посмотри, на что они обрекли этих детей. Думаешь, они достойны прощения? — Думаю, нет. Но мы пока понятия не имеем, как с ними справиться. У них, вон, даже танки есть. — Кто-нибудь придумаем? — Естественно. Но пока не придумали. В этот момент по дороге, ведущей к порту, что-то бабахнуло. На крышу вбежал Игорь. «Что происходит?» «Сказали, кто-то выехал из ворот». «Да, штурмовой танк и рванул к порту», — ответил Сема. «А что взорвалось?» «Отсюда не видно, но это там, куда он уехал. Они могли налететь на наших, которые возвращались из порта. Я туда. Я с тобой», — крикнул Сема и побежал следом. Мимоходом он бросил взгляд на Лиану, и она ему быстро кивнула. «Сворачивай!» — закричала Вася, и сзади, перегнувшись через переднее сиденье, вцепилась в руль. Она хотела направить машину в боковой съезд, но, учитывая большую скорость, на которой они ехали, то чудом не вписались в угол здания. Валера успел довернуть руль, и грузовичок занесло, и он врезался бортом о стену здания в переулке. — Что ты творишь? — заорал Валера, но Василисы в кабине уже не было. Наверное, она успела выпрыгнуть еще до того, как машина остановилась. Грохнул открывшийся задний борт. Валера выскочил из машины и побежал туда. Вася уже откинула крышку с ракетной установкой и вытаскивала ее. «Что происходит? Ты что, не видел? Танк прет прямо на нас!» Валера и правда не видел. Он немного задумался и смотрел на дорогу перед машиной, как она уносится под капот. «Помоги!» — крикнула Вася. Он бросился помогать. Они вытащили вдвоем установку, спустили на землю. Вася достала ракету и засунула внутрь. Оставалось только гадать, откуда она знает, как это делать. Валера водрузил установку на плечо. Она была очень тяжелой даже для него. На кого это вообще было рассчитано? Чтобы быть более устойчивым, он опустился на одно колено. Вася обернулась и увидела ребята с племени, которые ошалело на них смотрят. «Чего встали? Бегите, прячьтесь!» Они не заставили просить дважды и рванули в какую-то щель в стене. Через секунду их уже не было. И, пережирев двигателя, был слышен вполне отчетливо. Вася подошла и прижалась к установке с другой стороны. Рукой мягко отодвинула его руку с пускового крючка. Ты держи, а я буду стрелять, сказала она. Валера спорить не стал. Наверное, она знала, что делает. Гул стал уж очень громким и вдруг резко ворвался в переулок. Танк пролетел мимо, но его башня была повернута в их сторону. Они даже как будто успели заглянуть в дуло, и это было страшно. Раздался скрежет гусениц по бетону от резкого торможения, и танк рванул назад. Вот он вновь въехал в просвет между домами и резко встал. Пауза длилась долю секунды, но когда смотришь в лицо смерти, она может показаться вечностью. Они выстрелили друг в друга одновременно. Хотя нет, так могло показаться со стороны. Вася нажала на спуск раньше. Ракета врезалась в танк, он качнулся из-за этого снаряд, вылетающий из ствола, прошел выше, чем должен был. Васе с Валерой показалось, что он чиркнул им по волосам, но это их обдало раскаленным воздухом, так что волосы начали скручиваться и трещать. Снаряд пролетел по переулку и врезался в стену где-то вдалеке. Он оказался разрывным, от взрыва стена обрушилась. В это же время ракета, пробив броню и оказавшись внутри, тоже взорвалась. Танк подпрыгнул не меньше, чем на метр, и обрушился вниз. Башня отлетела в сторону и с грохотом упала на дорогу. Все это произошло практически одновременно, и выстрелы со взрывами слились в один отдаленный бабах, который услышали те, кто был возле крепости. «Я же говорила, что ракеты пригодятся», — еле слышно сказала Вася. «Жаль, вот только языка не взяли». «А ты молодец», — сказал Валера. «Откуда ты умеешь стрелять?» «Я первый раз» но оружием всегда интересовалась, на видео видела, как это делают. Но то, что руки сработали как надо, удивлена не меньше твоего. Ладно, сделаю вид, что я тебе поверил. Не буду тебя убеждать, дело твое, верить или нет. В это время из пролома в стене выглянули стерва с придурком. — Все, победа? — просила стерва. — Пока да, — ответил Валера, и, поняв, что до сих пор держит тяжеленную установку на плече, опустил ее на землю. — У меня к вам просьба будет. Последите за окрестностями, пока мы в себя придем. — Это можно, — отметила стерва. — Давай, я слежу за дорогой, а ты иди наверх понаблюдай, — сказала она придурку. Танк не дымил и не горел. Только легкий порог поднимался от раскаленного металла. — Как думаешь, эта ракета взорвалась или боеукладка? — спросил Валера. — Понятия не имею. Был бы Игорь, он бы наверняка сказал... «Я просто думаю, не сдетонирует ли эта штука?» «Не знаю, но, наверное, тут лучше не сидеть. Хотя, если башня отлетела, скорее всего, все, что можно, уже взорвалось». Они затолкали установку обратно в кузов, а сами сели на край, свесив ноги. Посидели молча, минут пять приходя в себя. «Ну что, надо двигать?» — сказала Вася. «Да, мы, похоже, уже совсем рядом. По прямой ехать, наверное, дальше не стоит». «Надо поискать небольшие проезды, чтобы подобраться незаметно. А еще лучше спрятать машину и найти своих». «Идут!» — раздался откуда-то голос придурка. «Это свои!» Через минуту их окликнули. «Эй!» — раздался голос Игоря. «А вы не слишком беспечны?» Он вышел из угла здания. Тема шел следом. «Не, в самый раз. Мы знали, что вы идете. Разведка работает», — ответила Вася. Игорь увидел танк. «Это вы сделали?» «А кто же еще? Покажите, чем?» Вася спрыгнула на землю и махнула рукой в сторону кузова. «Ого! Вот это то, что нужно!» «Только ракет мало. Три всего осталось. Это все, что нашли?» «Ну, хоть так. А то у нас проблема. Нужно как-то штурмовать неприступную крепость». «Да, что там в порту? И где Сюс и Крис?» — вдруг испуганно спросил он. «Все живы!» — поспешил успокоить его Валера. Но девчонки пострадали, они на Левиафане лечатся. Хорошо, что живы. Что там произошло? У наших друзей был большой корабль, на котором они, возможно, собирались сбежать. Теперь его нет. Так получилось. Ну и ладно, не будем об этом горевать. Нужно перегнать машину поближе к нашему лагерю. Мы тут пока шли, видели боковой проезд. Мы об этом же думали. По главной дороге ехать что-то больше не хочется. Но немного придется. «Здесь в глубине завал, не проехать. Нужно выехать на дорогу и чуть дальше свернуть в переулок». Тёма в это время ходил и осматривал взорванный танк. Сейчас он вернулся обратно. «Знаете что? Танки были люди. От них не очень много что осталось. Но это, без сомнения, человеческие останки. Кому моему это первые следы человеческого присутствия наших врагов?» «В порту девчонки видели еще одного. Но он тоже не выжил», — сказала Вася. — Значит, нам противостоят все-таки люди, а не призраки или роботы, — ответил Игорь. — Это радует. — Но люди очень хорошо вооруженные, — Валера кивнул на танк. — Это да, но когда знаешь, с кем умеешь дело, и слетает налет мистицизма, оно как-то спокойнее. — А что, был налет мистицизма? — спросил Сема. — У меня был, — ответил Игорь. — Слишком долго они нам на глаза не попадались. Дело уже к вечеру, давайте на базу. Валера свистнул, и тут же откуда-то из разных мест материализовались стервы придурок. «Забирайтесь в кузов, я поведу», — сказал Игорь и уселся за руль. Все собрались на крыше. Солнце уже начало спускаться к горизонту. «Я думала, что сегодня мы все закончим», — сказала Лиана. «Наверное, это было слишком оптимистично». «Может и нет», — сказал Игорь. «Я бы хотел попробовать пройти под землей. Дневной свет для этого не нужен». «А что нужно?» — Нужен небольшой отряд. Человек пять-семь, не больше. — Сам выберешь. — Я думаю, на добровольной основе. Но половина должна быть как минимум из наших. — Я пойду, — сказал Сема. — Я тоже, а то засиделась на Левиафане, — сказала Вася. — Ну, не больно-то ты и сидела, не преувеличивай, — сказала Лиана. — Я хочу пойти, — неожиданно сказала Женя, — и могу из племени двоих надежных выбрать. Пора заканчивать эту историю. — Иди, — согласилась Лиана. Наверное, хватит людей. Остальные останутся со мной здесь. Будем готовиться к штурму. Игорь, эти ракеты могут ворота разрушить? К сожалению, нет. Они, скорее всего, пробьют их насквозь и взорвутся с той стороны. У них другое предназначение. Жаль. Но я бы не списывал их со счетов. Они еще пригодятся. Грузовичок к таранам тоже вряд ли проломит эти ворота, задумчиво сказала ли она. Порту полно техники, и вся более менее должна быть на ходу. «Можно пригнать и что-нибудь посерьезнее. Там были тяжелые машины. Мы просто взяли то, что нам больше подошло». «Хорошо. Кто поедет в порт?» «Давай мы с Сергеем съездим. Ты же не против?» — просила Людмила. «Ты только скажи, что нужно пригнать». «Сереж, а ты машину водишь?» — спросила Лиана. «Ну, в общем, могу. По городу бы не рискнул, где люди и движение оживленное. А здесь не проблема. Берите самое большое, что найдете». Да, и бдительности не теряйте. Мы не знаем, есть ли у них еще база. Вдруг это не единственная. Мы справимся. Пойдем, Сереж. Они ушли. Жень, подбирай людей. Вам тоже лучше не задерживаться, — сказала Лиана. Женя ушла. Что с собой возьмете? — просила Лиана. Фонари — это самое главное. Ну и оружие, — ответил Игорь. Собирайтесь. Игорь с Васей и Семой пошли, но Лиана подозвала Сему, и он немного задержался. «Ты не хочешь, чтобы все думали, что ты у меня под крылышком? Поэтому вызвался?» «Кому-то надо, почему не мне?» «И да, лишний раз отсиживаться не стоит». «Ты и не отсиживался никогда. Главное, не старайся ничего доказать. Это неверный мотив. Просто действуй по ситуации. Чувствую, что за всем этим разговором скрывается банальное волнение. Да, я этого и не скрываю. Будь осторожен, иди уже». Сема улыбнулся, и пошел, но остановился, и обернулся к ней. «Сама себя береги, ясно? А то ишь, умная, советы раздавать». Подмигнул ей и ушел. На другом краю крыши остался стоять Валера, который разглядывал крепость в подзорную трубу. Он специально отошел подальше, чтобы не мешать. «Увидел что-нибудь интересное?» — спросила его Лиана. «Кажется, да. Может, эта крепость не такая уж и неприступная. Просто никто не пытался ее штурмовать». Внизу послышался шум отъезжающего грузовичка. Людмила с Сергеем уехали в порт. «Что ты нашел?» — спросила Леана. «Я людей на стенах не вижу. На вышках стоят автоматические пулеметные турели, вроде тех, с которыми мы сталкивались уже. Они не могут стрелять вертикально вниз. То есть тот, кто сумел добраться до стены, оказывается в относительной безопасности. Это если при возникновении угрозы не появятся люди, которые это делать могут. Ну да, мы пока размышляем». Продолжай. У нас есть приборы, которые блокируют эти пулеметы. Ведь по танку уже они не стреляли, я прав. Значит, здесь эта система тоже работает. Если они не поменяли кодировку, длину волны или как у них там это называется. Ну да, Валера задумался. Но если эти штуки до сих пор работают, то добравшись до стены, можно вскарабкаться по ней наверх. Вон, посмотри. Он протянул ей трубу. Видишь, на стыках плит такие как бы зазубренки. Это углубление, чтобы плиты плотно подгонять друг к другу. Здесь не очень соблюдали строительные технологии, и они оказались снаружи. Выглядит довольно самоубийственно. Даже если все остальное сработает, лезть по ним на такую высоту опасно. Да еще, оказавшись наверху, можно попасть под пулеметы. Слишком много неопределенностей. Но я критикую, чтобы выявить слабые стороны. Попробовать, конечно, можно. — Ну, тогда я начну, — Валера почесал затылок. Возьму пару ребят из племени, и мы подразним пулеметы напротив ворот. То с прибором, то без. Посмотрим, как это работает. Если приборы здесь актуальны, мы можем просто перелезть через стену. А когда мы будем внутри, им уж точно не поздоровится. Мы о них до сих пор ничего не знаем. Не стоит недооценивать своего противника. Не будем. Валера ушел. Леона осталась одна и стала сама разглядывать стены. В целом Валера был прав. Забраться по швам было можно, но те, кто полезет долгое время, будут очень уязвимы. Плюс неизвестно, что ждет на другой стороне. Вопросов пока было больше, чем ответов. Но люди работали, процесс был запущен, и рано или поздно эта крепость пойдет. Не может не пасть. Валера спустился в цех, где у них была обустроена временная база. Там были сложены их вещи, и небольшая группа ребят из племени, те, кто был сейчас ничем не занят, Сидели полукругом и кидали камушки в стоящее вдалеке гнилое ведро. Забава от безделья. Валера взял прибор, подошел к ребятам и вкратце обрисовал задачу. Все с радостью подскочили. Им надоело сидеть без дела, и они рвались в бой. Но нужно было кого-нибудь оставить здесь, следить за вещами и быть на связи. Решили оставить двоих, кто хуже всех бросал камушки и проиграл. Они немного повозмущались, но потом согласились, решив, что это справедливо. Полазив 10 минут по окрестностям, они набрали палок, кусков арматуры, кусков гнилого брезента, в общем, всего, что может пригодиться для изготовления дразнилок, как они их называли, то, чем они будут привлекать внимание пулеметов. Вчетвером они стали пробираться поближе к крепости. Ребята уже успели изучить немного окрестности, пока искали входы в подземелье, поэтому ориентировались неплохо и знали, как перемещаться, не попадая под внимание огневых точек. Они нашли выход из переулка на дорогу, недалеко от главных ворот. Угол был крепкий, и кирпичный. За ним было надежно укрыться. Они выбрали прут арматуры подлиннее, привязали к нему кусок промасленного грязного брезента и осторожно высунули наружу. Датчики у пулеметов работали отменно. Тут же по дороге и углу здания заколотили пули. Стреляли оба пулемета с двух сторон от ворот. Не все пули попадали в цель но тех, что попали, хватило, чтобы разнести кусок брезента на волокна. Одна из пуль попала в арматуру и выбила ее из руку держащего. — Ух ты! — крикнул парень. — Чуть в руки не оторвало. Он стоял и разглядывал свои ладони, наверное, до сих пор не веря, что остался без травм. «Цел — Цел? — спросил Валера. — Вроде да. — Ответил он и улыбнулся. — я теперь очередь держать? — Давай я, — сказал его приятель. — Надо просто не крепко сжимать чтобы вылетало легко, если пуля попадет. Мы это на дороге проходили. Там то же самое было. А ты что, не знал? Ты же участвовал. Да забыл. Парень, который взял теперь арматуру, уже привязывал к ней новый кусок брезента. Попробуем по-другому, — сказал Валера и щелкнул тумблером на приборчике. Загорелась лампочка. Других очевидных изменений не было. Они осторожно высунули арматуру наружу. Ничего не произошло. Парень помахал ей как следует, Но реакции не последовало. Он повернулся к Валере. «Кажется, работает». «Вроде да», — задумчиво кивнул тот в ответ. «Но вылезать самим все равно страшно». «Да ладно, чего там», — сказал один парень и выскочил на дорогу. Ничего не произошло, и он, приплясывая, двинулся вперед. «Назад!» — крикнул ему Валера. Но тот не среагировал, а лишь обернулся, подмигнул им и двинулся дальше. Неожиданно у него под ногами защелкали пули. Он был уже на середине дороги, довольно далеко от укрытия. На секунду он остановился, удивленно тараща глаза, а потом бросился бежать. Побежал туда, куда стоял лицом, к противоположному краю дороги. Валера быстро высунулся из-за угла и глянул туда, откуда шла стрельба. Два человека с автоматами маячили на одной из вышек. Расстояние для такого оружия было большое, поэтому они даже ни разу не попали по парню, пока он добежал до противоположного края дороги и нырнул в переулок. Валера быстро скинул с плеча лазерную винтовку, прицелился и выстрелил. Выстрел был скорее на удачу, но один из них дернулся. Не упал, но дернулся. Видно, его зацепило. После чего оба исчезли. Побоялись маячить там и дальше. Валера решил не испытывать судьбу и тоже спрятаться. Ну вот, обмен любезностями состоялся. «Приятель, сбегай, как в и расскажи все, что здесь произошло», — обратился он к одному из пареньков. «Ей нужно знать свежие новости». Парнишка кивнул и убежал. Тот, который плясал на дороге, ошалело таращился на них с той стороны из переулка. Видно было, что он заглянул в глаза смерти и еще не пришел в себя. Валера махнул ему рукой в сторону противоположной крепости. Это означало, иди подальше, туда, куда не достают пулеметы, и там переберись на нашу сторону. Он сразу понял, о чем речь, и убежал. Валера выключил приборчик. Ну вот, теперь они точно знают, что мы умеем отключать их пулеметы. «Это хорошо или плохо?» — спросил один из ребят. «Плохо. Информация — это тоже оружие. Они могут что-нибудь изменить, и все наше преимущество будет списано в один миг. Здесь нам больше делать нечего. Они знают о нашем присутствии. Может, отойдем подальше вдоль стены и попробуем еще разок? Пощекочем им нервы», — сказал Валера. «А может, нам разделиться и в разных местах помахать? Пускай пулеметы строчат вокруг всего завода». — Они будут думать, что на них армия наступает, вот обделаются, — сказал парень из племени. — Это идея, — согласился Валера. — Пулеметы будут строчить везде, но лишь в одном месте мы включим коробочку и залезем аккуратненько. Это уже штурм, а к нему нужно подготовиться. Во-первых, собрать всех. Во-вторых, скоординировать действия. Пойдемте на базу. Лиане эта идея пришлась по душе. Было решено собрать всех, проинструктировать и приступать. Группа, ушедшая под землю, может начать действовать в любой момент, если найдет проход. Хотя они и договорились, что лучше после заката. Все зависело от того, как будут складываться обстоятельства. Есть шанс, что у них не будет возможности ждать, или они вообще будут добираться слишком долго. Это если вообще смогут пробраться. За вычетом тех, кто под землей и уехал в порт, набиралось около 30 человек. Почти все племя было решено послать на периметр чтобы они дразнили пулеметы вокруг всей крепости. Причем время от времени они должны были менять места, чтобы создать ощущение, что наступают со всех сторон или что все пулеметы сошли с ума. На стену должны были полезть Лиана, Валера и трое из племени – Юра с Юлией и Рвач. Рвач отлично умел лазить. Он был охотник, и его любимое занятие было находить и разорять гнезда. Он был добытчик яиц. По деревьям он лазил лучше, чем ходил по земле. Юлю брат брать не хотел, но справиться не смог. Аргументы, что это опасно, не работали. Лиана в их разборке не вмешивалась. Она бы никого из этих ребят не брала. Это было действительно опасно. Но им были нужны люди. Своих было слишком мало. Она бы и своих тоже не брала, а все сделала сама. Но это невозможно. Слишком сложная задача стояла перед ними. Племя получило инструкции и рассосалось по окрестностям. Договорились начать примерно через час. Или как только кто-нибудь услышит стрельбу, то значит тоже можно начинать. Дело было уже к вечеру. Место для форсирования стены выбрали подальше от ворот, но довольно произвольно, потому что непонятно было, на что ориентироваться. Не было никакой информации о том, что происходит внутри и где лучше всего проникать. Людмилу с Сергеем решили не ждать, а оставить вариант с тараном, как запасной. Было неизвестно, когда они приедут и пригонят ли подходящий транспорт. Спрятавшись неподалеку от одной из вышек, те, кто готовился к проникновению, стали ждать. Им не нужно было дразнить пулеметы и выдавать свое присутствие. Им, наоборот, нужно оставаться до последнего незамеченными. Наконец, недалеко застрекотал пулемет. Потом еще один чуть дальше. Затем с другой стороны. Потом совсем издалека, возможно, с другой стороны крепости. Началась периодическая перекличка пулеметов по всему периметру. Это было чем-то похоже на пение птиц в лесу. Когда одна начинает, потом замолкает, но вступает другая, подхватывает третья. Вдруг они начинают петь хором, потом все замолкают. И этот во многом хаотичный перепев все равно очень похож на музыку. Так было и сейчас, только вместо птиц были пулеметы. Иногда одни замолкали, но вступали другие, которые находились рядом. Видно, что бойцы не сидели на месте и перемещались. — Ну что, попробуем, — сказала Лиана, — а то стемнеет скоро. — Давай, — сказал Валера. Он взял палку с тряпкой и приготовился. Лиана щелкнула тумблером на коробочке. Он высунул палку и помахал. Никакой реакции. — Наверное, перепрограммировать эти пулеметы не так-то и легко. Или отменить программу. — Будем надеяться, — ответила Лиана, — а то долго мы не проживем. — Ну что, готовы? — обратилась она к ребятам. — Естественно, — бодро ответила Юля, опередив парней, и гордо на них взглянула. — Валер, помаши еще раз, — попросила Лиана. Он помахал, но ничего не случилось. — Ну тогда вперед, и она первая вышла из-за укрытия.